14. -е. Впав в слабость, он еще более полюбил добродетель. Но во дворце, в зданиях министерства, на улицах Петербурга она была видна невозможна. Добродетель была свойство сельское и частное. Вот как он понимал ее теперь. «Избави Бог от страстей. Все, что мирно, то и добро». Новую поэзию он пробовал было читать и бросил в негодовании Все это были страсти. Он ненавидел большой свет. Россиянки забыли старорусские спокойные и чинные одежды, стали одеваться с образца статуй, и кроме обнажения шеи, платье теперь так тонко, что все части видны в своей фигуре. Дунет ветер и нет стыдливости. Светские мужчины, нынче сами как нагия, короткий узенький хвостик у кафтана, все тело в штанах, на груди жабо, и сам подобен жабе, или вернее угрю. Один такой короткохвостый пиит был на открытии лицея, Пушкин, дядя одного из воспитанников. Ветер в голове. Ветер развивал хвосты фрака. К женщинам взывали как к божеству. В соседней комнате лежала его бедная жена. Какое заблуждение. Женщины те же дети. Нагрешат, а к вечеру каются. Он любил философические оды Державина, без излишней нежности, модных вздохов и без этих любовных крайностей. Вздев очки, он часто читал их. Всюду кругом были страсти. Рядом, во дворце, брошенная мужем и неверная ему императрица, вероломный император, в самом лице сколько страстей. Братья Пелецкие день и ночь старались извести его. Кошанский пил горькую. Только и было двое порядочных людей — Куницын и брат Марата. Ему стало известно, что иезуит был у министра с доносом. Он побледнел, хрустнул пальцами и ничего не сказал. Пелецкий посетил его. Директор боялся Пелецкого. Его бледная улыбка, горящий взгляд, гибкие движения вселяли страх, и он терялся. Будучи непоколебим и горд в решениях, принятых наедине с собою, он слабел перед иезуитом и многое ему позволял неожиданно для самого себя. Мартин вел себя в кабинете директора без всякой робости и даже с заметным высокомерием. Он осматривался кругом, как человек, который вскоре займет это место. Филецкий требовал мер решительных. «Нравы среди воспитанников учреждаются опасные. Если не удалить отчаянных, всем грозит зараза. Разврат явен Донзас отчаянный, Броглио безрассудный, Пушкин развратный. Исключение этих трех воспитанников принесло бы большую пользу». Малиновский спросил о происшествиях. Происшествия были дурные. Один крикнул кроткому Ясакову только за то, что тот, не игравший поднял чужой мяч в зале. «Я тебе рожу разобью!» «Это грубость», — сказал Малиновский и поморщился. «А еще что?» «Еще», — сказал инспектор. В «Классе Гауэншилда все знали урок, за исключением Малиновского». «Следовало бы меня тотчас уведомить», — сказал нахмурясь директор Малиновский. И он, и Пелецкий были нелицеприятны. Пелецкий успокоился. Голос его стал тише, движение вежливее. Директор оказывал сопротивление. Он заметно смягчил аттестации. Броглио, Шалун, Донзас и Дельвик — ленивы. Шалости их вообще не пристойны. Пушкин предан страсти всех осмеивать, но сметлив и словоохотлив иногда выказывает и добродушие. «За что же их выключать из лицея?» — спросил директор. «Не лучше ли их вразумить?» На исключении двух первых Илецкий и не настаивал. Хотя и Броглио, и Донзас были не только шалуны, но и весьма туги на принятие наук. Ничего из курса не знают и подают мало надежды. Пушкина же следует выключить немедля. Он противоборствует и озлился. Сочиняются насмешливые стихи на всех профессоров, и Пушкин приемлет в сочинении их пакостей важную роль. «Не единственную», — сказал вздохнув директор. Они помолчали. Потом иезуит посмотрел на директора и с каким-то сожалением и нехотя тихо сказал «Пушкин должен быть выключен из списков за безверия. Малиновский вдруг побледнел. С тихим удовольствием смотрел Мартин на директора. Илецкий сказал также тихо, что преданной страсти сочинительства «Отрок» знает наизусть все безбожные и бесстыдные стихотворения 18 столетия, и заставить его забыть их невозможно. Бездна, которая открыта перед острым, самонадеянным, вспыльчивым до гнева отроком, неясна даже ему самому. Разговоры ни к чему не ведут, ибо, как он заметил, все крайности, в том числе и совершенное бесстыдство и безверие, доставляют ему видимое наслаждение, и поэтому самому он неисправим. всё это, а в особенности безверие, заразительно. И воспитанник Дельвик подозрителен, хотя леность его делает гораздо менее опасным. Малиновский бледнел все больше. Он не сомневался более, что иезуит прав. Илецкий принес записи гувернеров о воспитанниках. Он предупредил директора, что попытки исправления вызвали в последние дни большое озлобление, повторив, что меры нужны скорые, оставил записи и ушел директор прочел со вниманием записи гуверна ильи удивился количеству ошибок противу правописания и призадумался поглядел в окно выходившее на балкон и сквозь редкий сад увидел чириков вел воспитанников на прогулку все были разные с различную походкой шли занятые своими мыслями разговорами пушкин которого Пелецкий почитал кромешникам был мал и проворен Семья, из которой он происходил, точно славилась беспутством и каким-то пересмешничеством. Он был весел, видно, вольный воздух действовал на них благотворно и располагал к веселости. Директор всегда полагал, что воздух царского села целителен. Вдруг Пушкин засмеялся и указал на что-то идущему рядом Пущину. Директор вгляделся, куда указывал Пушкин, и ничего не разглядел. Улыбка его была добродушна, взгляд открыт. Директор Малиновский усмехнулся. И Хельбекер шел, подпрыгивая, дергая головой и болтая руками. «Вишь какой!» — сказал директор с удивлением, точно в первый раз его увидел. Он смотрел на них, как курица на утят, которых вывела С тревогой. И он запер записи Мартинова брата в шкаф, где стояла пустая бутыль.